Реакции раздражения. Если аллергия на химические соединения, попадающие на кожу, встречается редко, что же вызывает реакции на косметические средства? Раздражение – вот что является причиной львиной доли проблем чем раздражение отличается от настоящей аллергической реакции. Основная разница вот в чем. При раздражении специфическая иммунная система, часть иммунной системы, предназначенная для уничтожения патогенных микроорганизмов, не участвует в запуске реакции, тогда как при аллергии участвуют. Раздражение может появиться ни с того ни с сего, и при первом воздействии, при небольшом контакте с проблемным веществом, реакция будет незначительной, при обширном и продолжительном – существенной. Другая особенность раздражения в том, что реакция возникает не при каждом контакте с конфликтным ингредиентом, на ее появление влияют и другие факторы – холодная погода, сухой или влажный воздух. На одних частях тела раздражение появляется чаще, чем на других. Обычно оно возникает там, где кожа более нежная и тонкая, например, на лице, веках, в области паха. Чаще всего раздражение бывает у женщин. С возрастом такая реакция, как правило, идет на спад. Наконец, у раздражения есть кумулятивный эффект, то есть чем дольше или обширнее контакт с проблемным веществом и чем больше таких соединений, тем выше вероятность возникновения негативной реакции. Одна из самых частых причин раздражения – воздействие воды и обычного мыла. То, что называется экземой домохозяйки, вызвано многократными контактами с обыкновенными бытовыми средствами – водой, мылом и моющими средствами. Другая причина многих из тех раздражений, с которыми я сталкиваюсь в своей практике, заключается в использовании слишком большого количества продуктов. Обычно этим отличаются женщины, они слишком часто умываются или увлажняют, шлифуют или отшелушивают кожу. Или делают все это сразу. День за днем их кожа повреждается совсем незначительно, однако проблемы накапливаются и в итоге провоцируют реакцию подчеркиваю, не аллергическую реакцию, но все же реакцию, при которой кожа точно так же трескается, сохнет и болит. Вспомните аналогию между раздражением и астмой, которую я приводила в главе 3. Если пациенты с астмой подвергаются воздействию сигаретного дыма, их состояние ухудшается, при этом аллергии на дым у них нет, дело скорее в его количестве. Если они случайно вдыхают дым от горящей свечи, Приступа астмы не будет, но стоит постоять с подветренной стороны от большого костра, как вероятность такового повышается. Сам по себе дым не аллерген, но он является раздражителем, и реакция, в данном случае приступ астмы, зависит от его количества. То же самое происходит с раздражением, только в случае с ним провоцировать приступ будет не дым, а огромное количество разнообразных веществ, с которыми ежедневно взаимодействует наша кожа. Например, вода, мыло, средства по уходу в совокупности с другими причинами, скажем, с морозом, солнцем, низкой влажностью или различными загрязнениями. Смешайте несколько раздражителей, периодически повторяйте воздействие, кожа покраснеет и начнет зудеть. В какие-то дни подобное сочетание не вызовет реакцию, в другие спровоцирует ее. Косметика, в составе которой есть раздражающие компоненты, действует на кожу как дым на легкие астматика. Она способна вытерпеть мелкое количество, однако отзовется на слишком большое. Если же смешать несколько таких ингредиентов, раздражение станет накапливаться и выльется в обширную реакцию. Раздражение кожи. Первое. Степень раздражения зависит от дозы. Чем больше и продолжительнее контакт с раздражителем, тем серьезнее реакция. Второе. Раздражение носит кумулятивный характер и обычно требует многократного или одновременного воздействия нескольких химических веществ. В отличие от аллергической реакции, может возникнуть и после однократного контакта. Третье. Раздражение не обязательно происходит после каждого воздействия. Бывает, что в какие-то дни небезопасное вещество будет переноситься нормально, в другие – нет. Все зависит от того, что еще вы делали, наносили или надевали в тот момент, когда появлялось раздражение. Четвертое. Раздражение может появиться непосредственно после воздействия и исчезнуть сразу после окончания контакта. Угадай вид реакции. Почему так важно знать, с какой реакцией мы сталкиваемся – с аллергией или раздражением? Потому что они требуют разного подхода к лечению. При подозрении на аллергию я обязательно направляю пациента на аппликационную кожную пробу, которая занимает много времени и доставляет массу неудобств. Если же предположу, что имеем дело с раздражением, рекомендую диету, исключающую косметические продукты. Подробно она будет описана в главе 6 Элиминационная диета тоже способна доставить определенные сложности, но они носят иной характер. В качестве примера рассмотрим случай с 12-летней Астрид. Во время отдыха на Карибах кожа на щеках девочки покраснела и припухла. Я немного побеседовала с Астрид и поинтересовалась, пользовалась ли она на отдыхе солнцезащитным кремом. «Да, конечно», — ответила Астрид. «На что наносила На все тело». Указывая на руки, плечи, ноги и спину, уточнила девочка. Вероятнее всего, возбудителем стал солнцезащитный крем моей пациентки. Но какую он вызвал реакцию? Аллергию или раздражение? Оказалось, раздражение. В принципе, солнцезащитные средства почти всегда провоцируют не аллергию, а раздражение. В случае с Астрид определяющим стал тот факт, что реакция появилась только на лице, хотя средство наносилось на все тело. Невозможно, чтобы аллергия была только на коже лица. Если бы у астрит имелась аллергия на какой-то из компонентов солнцезащитного крема, покраснели и припухли бы все участки, на которые попал препарат. К раздражению девочки привели жара, яркое солнце и многократное нанесение средства от солнца на чувствительную кожу лица. Это подтвердили и отрицательные результаты аппликационной пробы на солнцезащитную косметику. Ситуация с моей пациенткой Ким была совсем другой. Женщина не успела войти ко мне в кабинет, как я увидела, в чем проблема. Веки, шею и уши посетительницы покрывала сильная сыпь. По рекомендации дерматолога, Ким перестала пользоваться косметическими и очищающими средствами для лица. Также врач посоветовал ей перейти на несодержащие липидов, очищающее средство Сетофил и мягкий шампунь. Ким приобрела препарат DAF Daily Moisture Shampoo. Реакция не прошла. Как показала аппликационная кожная проба, у Ким имелась аллергия на ароматизатор. Лосьон Сетофил не содержит отдушек, но вот в шампуне DAF они есть. И это сюрприз для многих, поскольку косметика бренда позиционируется как мягкая. На самом деле в шампунь DAF входит еще и консервант MI, и именно шампунь, который во время ополаскивания попадал на лицо и шею женщины, продолжал вызывать у нее раздражение. Список возбудителей. Перейдем к списку проблемных, чаще всего провоцирующих аллергические реакции и раздражения ингредиентов. Начнем с аллергенов, затем поговорим о раздражителях. Имейте в виду, что доступные источники содержат очень много дезинформации. Многие онлайн-блогеры каждую кожную реакцию считают аллергией. Недавно на глаза мне попался один из ресурсов, где говорилось, что консервант феноксиэтанол является основной причиной аллергических реакций. Это совершенно неверно. В другом блоге, посвященном натуральной косметике, Эмай описывался как консервант, высвобождающий формальдегид. Это совсем не так. Поэтому будьте внимательны с источниками информации. Моя специальность – лечение кожных реакций. Этим я зарабатываю на жизнь. Кроме того, я постоянно тестирую пациентов на аллергии, преподаю в Университете Торонто, посещаю встречи и конференции, на которых обсуждаются самые передовые исследования. Также много информации я получаю сведений, собранных североамериканской группой по контактному драматиту. Итак, вот самые популярные, по данным NACDG, аллергены, которые обычно содержатся в средствах по уходу за кожей. Учитывая особенности косметической индустрии, список будет постоянно обновляться на сайте www.producteliminationdiet.com. Основные аллергенные компоненты в средствах по уходу за кожей. Отдушки, консерванты, краски для волос, ланолин, синтетические моющие средства – Средства растительного происхождения, косметические средства для ногтей, солнцезащитные средства. Отдушки. У меня есть любимый французский парфюм – Тюберус Байметер Парфюмёре Гонти, которым я пользуюсь уже около 10 лет. Он очень нравится и мне, и членам моей семьи, но я никогда не наношу его перед тем, как пойти на работу, потому что некоторые из моих пациентов чувствительны к запахам. И я прекрасно их понимаю. Однажды, будучи в Европе, мы с друзьями зашли в торговый центр, и там, в парфюмерном отделе, стали пробовать разные ароматы. Одна из подруг распылила особенно резкий парфюм, и у меня тут же разболелась голова. Боль прошла только к вечеру. Аромат может быть и благословением, и проклятием, особенно если речь идет о косметике. Отличный запах способен сделать средство бестселлером и обеспечить компании, которая его производит, миллионные обороты. Вспомните, что вы обычно делаете, когда выбираете новое средство. Сначала рассматриваете упаковку, затем выдавливаете немного продукта на тыльную сторону ладони и нюхаете. неважно что это увлажняющий крем, гель для век, шампунь или очищающее средство. Купите ли вы продукт или оставите на полке, зависит от того, понравится ли вам аромат. Проблема в том, что запах, благодаря которому продается средство, способен вызывать кожные реакции. Скажу даже вот как. Благодаря ароматизаторам, уникальному по широте источнику как аллергических, так и раздражительных кожных реакций, у меня есть работа. У ароматов или парфюма древняя, сложная и интересная история. Она началась тысячелетия назад, когда первые химики стали обрабатывать растения с помощью пресса или водяного пара и таким образом получать эфирные масла. Чтобы наполнить пространство ароматом, масло поджигали, отсюда и появилось слово «парфюм». «Пер» в переводе с латыни означает «через», а «фумус» — «дым». То есть «парфюм» буквально переводится как «через дым». Сегодня парфюмерное производство — это огромный бизнес. Средство для волос, которое прочно ассоциируется с устойчивым ароматом, является чем-то вроде священного грааля для косметических компаний, отмечает парижская журналистка Эми Вернер. Вернер поясняет, та область мозга, что обрабатывает сенсорную информацию, участвует и в формировании значимых воспоминаний. Запах детского шампуня Джонсон и Джонсон у многих вызывает ощущение тепла и уюта, а все потому, что навевает воспоминания о детстве. Плохо то, что ароматические вещества зачастую являются провокаторами. Те же соединения, что стимулируют обоняние, способны вызвать реакцию у иммунной системы. Возьмем, к примеру, экстракт дубового мха, который благодаря глубокому, резкому, темному аромату, словно переносящему вас в чащу леса, использовался в качестве основы для такого известного парфюма, как драккарнуар. В 2003 году Международная ассоциация парфюмерии и ароматических веществ «Ифра» Организация, курирующая парфюмерную промышленность, рекомендовала не использовать дубовый мох, поскольку его компоненты могут вызывать аллергические кожные реакции у небольшого процента людей. Для отрасли это стало настоящим потрясением. По разным оценкам, количество отдушек, задействованных в косметической и парфюмерной индустрии, варьируется от 3000 до 5000. Так или иначе, но их много, к тому же они присутствуют практически в каждом продукте – От явно ароматизированных дезодорантов доказалось бы, совсем безобидных косметических средств. Как дерматологи обнаруживают аллергию на отдушки? Из практических соображений дерматологи не берут аллергические пробы на каждое из 3000 соединений, которые, согласно Международной номенклатуре косметических ингредиентов, считаются ароматическими веществами. Вместо этого врачи тестируют на смеси различных ароматов. Например, проверяют реакцию на группу из восьми распространенных ароматических молекул, используя смесь номер один. Серию других соединений контролируют, применяя смесь номер два. Проверяются ответы и на некоторые другие химические вещества. Данный метод позволяет выявить около 85% пациентов с аллергией на отдушке. Согласно последним данным NACDG, у 11,9% пациентов наблюдается реакция на смесь номер 1, а у 5,7% на смесь номер 2. При этом из года в год количество положительных ответов на пробы увеличивается. Новые ароматические вещества разрабатываются постоянно. Парфюмерная химия становится все сложнее, из-за чего у чувствительных к отдушкам людей возникает все больше проблем. Сейчас ученые, по сути, имеют возможность воссоздавать любой запах, какой захотят. Технология, известная как парафазный анализ, позволяет захватывать молекулы воздуха, окружающего источник интересующего аромата, например, цветка или мускусной железы животного. После анализа и копирования полученных соединений запах можно поместить в любой продукт – от увлажняющего крема до парфюмированной свечи. Отдушки стали гораздо устойчивее. За последние десятилетия химики, которые занимаются смешиванием ароматических молекул, усовершенствовали механизм распространения запаха. Технология инкапсуляции позволяет поместить часть молекул душистых веществ в микрокапсулы инкапсулированные ароматические молекулы содержатся во многих средствах наряду с обычными соединениями. Аромат свободных веществ можно почувствовать сразу, а инкапсулированный дожидается определенного сигнала. Если раньше запах бальзама для волос выветривался сразу после их сушки, то теперь он может держаться несколько дней, а белье способно сохранять аромат средства для стирки неделями. Сигналом для высвобождения молекулы из капсулы становится трение, свет, изменение температуры, появление пота или другой жидкости. Здорово, что человек может ощутить ментоловый привкус каждый раз, когда облизывает губы, даже если после нанесения бальзама прошло несколько часов. Но это становится большой проблемой для чувствительных к отдушкам людей. Еще одна неприятность состоит в том, что косметическая продукция с маркировкой «без запаха» на самом деле содержит одушки. Подразумевается, что такие средства не пахнут, однако ароматические вещества, маскирующие химический запах других компонентов, в них есть. И только те продукты, на которых есть маркировка без отдушек или без ароматизаторов, действительно не должны содержать душистых соединений. Между тем, даже несмотря на такие ранее оказавшиеся дерматологам полезные маркировки, многие изготовители включают в состав средств растительные экстракты с запахом и другие ароматические молекулы. Вот один из примеров. В течение многих лет одной из моих любимых косметических линеек для пациентов с чувствительной кожей была «Клинидерм», в которую входил чудесный шампунь без отдушек и растительных компонентов. Затем в 2010 году материнская компания «Клинидерм» была приобретена крупной с капитализацией 1 миллиард долларов международной корпорации «Санофи». Спустя некоторое время ко мне стали приходить пациенты с реакцией на продукты «Клинидерм». Странно думалось мне, ведь клинидерм не содержит отдушек. Не должно быть такой реакции. Но я все-таки решила проверить состав шампуня. Как оказалось, он изменился. Производитель добавил туда лаванду, лимон, лайм, розмарин и апельсин. Подобно многим пациентам, он мог решить, что благодаря своему натуральному происхождению эти вещества подходят для использования в средствах по уходу за кожей. Новые ингредиенты придали шампуню аромат, однако, будучи растительными экстрактами, к отдушкам не относились, то есть в составе средства для волос появились способные вызывать реакцию ароматизаторы, при этом технически оно все еще было без отдушек. Случай демонстрирует, насколько мощным инструментом торговли является аромат. Настолько мощным, что такая умная компания, как Санофи, рискнула отличительной чертой бренда Клинидром отсутствием отдушек. В шампунях и многих других средствах личной гигиены аромат может стать залогом высоких продаж. Теперь, понимая, насколько сильным аллергеном способен быть ароматизатор, вы наверняка решите изучить состав своих средств по уходу за кожей. Задача может оказаться непростой. На упаковках многих продуктов могут фигурировать неуточненные формулировки типа «отдушки» или «ароматизаторы». Подобный подход усложняет жизнь тем, кто чувствителен к определенному ароматизатору, ведь одно единственное слово «отдушки» может подразумевать наличие дополнительных 20-30 компонентов. И кто знает, есть ли среди них тот самый аллерген. В итоге многие пациенты вынуждены полностью отказаться от применения продуктов с душистыми и растительными компонентами. После того, как реакция проходит, они могут снова ввести ароматизированные средства в свой обиход. Подробнее о процессе поговорим в следующей главе. Компании избегают конкретики, потому что ароматы являются объектами их интеллектуальной собственности. Что придает шампуням Трезуми 24-Hour Body Shampoo особенный запах? Это тщательно охраняемый секрет. В списке ингредиентов вы увидите только слово «ароматизатор». Бренд «Трезуми» входит в глобальный конгломерат «Юни Левер». Я, будучи дерматологом, могу задать представителю «Юни Левер» конкретный вопрос. Допустим, у меня есть пациентка, которая реагирует на линолол, распространенный душистый аллерген. У женщины появилась реакция, и одним из многих продуктов, которые она использует, является шампунь «Трезуми». Я могу позвонить в Unilever и уточнить, содержит ли трезуми молекулу линолуола. Они ответят только на мой вопрос и больше ничего не расскажут, ни в их интересах раскрывать полную формулу трезуми. И ни одна компания этого не сделает, потому что состав является коммерческой тайной. Тем не менее, в некоторых регионах, в частности в Европе, законодательство, касающееся ароматических веществ, становится более адекватным, что способствует улучшению ситуации и в Северной Америке. В 2005 году в ЕС был составлен список из 26 молекул душистых соединений, которые с наибольшей вероятностью приводят к аллергическим реакциям. Производители косметики, которые реализуются на территории Европы, обязаны явным образом заявлять о наличии в составе своих средств любого из 26 веществ, если в несмываемых продуктах, например, в увлажняющем креме, концентрация потенциального аллергена превышает 0,001%, а в препаратах, нуждающихся в ополаскивании водой, скажем, в шампуне, она выше 0,01%. В США и Канаде ничего подобного пока не происходит, однако многие североамериканские компании начали соблюдать европейскую директиву, поскольку экспортируют продукцию в ЕС. Прежде чем перейти к списку 26 наиболее аллергенных ароматизаторов, сделаю еще одно замечание. Скажем, у вас аллергия на один из них, допустим, на тот же Линалаолл. Если он входит в состав включенного в продукт натурального ингредиента, изготовителю не нужно явно указывать его. Например, масло лаванды, чайного дерева или мяты перечной содержит линолаол. Оставаясь в рамках правил ЕС, производители могут просто упомянуть эфирное масло, но без указаний на содержащийся в том линолаол. Именно поэтому есть смысл попытаться как можно больше узнать о различных компонентах натуральных ингредиентов. Слушайте дальше. Первоначальный список ЕС из 26 аллергенов-отдушек. В Европе в списке ингредиентов под формулировкой «ароматическая добавка» или «отдушка» не могут быть скрыты перечисленные далее вещества. Напротив, поскольку они считаются возможной причиной аллергических реакций, производитель обязан отдельно указать каждое из них. Альфа-изометиллианон. Амилцинамаль. Амилцинамиловый спирт анисовый спирт, бензиловый спирт, бензилбензоат, бензилциномат, бензилсалицилат, бутилфенилметилпропионал, лилиаль, циномаль, коричный циномильный спирт, цитраль, цитронелол, кумарин, эвгенол, экстракты эвернии шелушащейся древесного мха, экстракт эвернии сливовой дубового мха, фарнизол гераниол, гексил гексилцинамаль, гидроксицитранылаль, гидроксоэкзогексил-трициклогексен-карбоксальдегид-лираль – цветочный аромат с нотой ландыша, изоэвгенол, лимонен, линлаол, метил-2-актинаат. Интересно, что в 2015 году ЕС пересмотрел список. Для использования в косметике были запрещены три ароматические молекулы. Две из них – это атронол и хлоратронол входившие в дубовый мох. Третье — гидроксоизогексил-3-циклогексен-карбоксальдегид, известное по аббревиатуре HICC и торговому названию лирал Кроме того, ЕС призвал добавить к обязательным к упоминанию ингредиентам еще около 90 душистых соединений. Примерно треть этих веществ — натуральные экстракты. Многие производители, продукция которых продается по всему миру, например, Unilever и L'Oreal, прислушались к директивам ЕС. Совсем другая ситуация с экспортирующими косметику североамериканскими компаниями. Они до сих пор могут оперировать формулировками «ароматическая добавка» или «отдушка». В Канаде ограничения ЕС в отношении маркировки тоже не применяются. Однако недавно Джули Гельфанд, комиссар по вопросам охраны окружающей среды, опубликовала доклад, в котором призвала федеральное правительство тщательнее проверять косметические продукты. Почему? Потому что если на упаковке продающегося в Канаде средства есть слова «отдушка», «ароматизатор» или «парфюмерная добавка», они могут свидетельствовать о наличии в продукте веществ, способных спровоцировать серьезную реакцию. Под этими собирательными терминами скрываются потенциально опасные химические соединения, но информация недоступна потребителям, отметил уполномоченный. Министерство здравоохранения Канады не проверяет продаваемую в стране косметику и не может гарантировать, что она соответствует закону о пищевых продуктах и лекарствах и является безопасной. По сути, как подытожил один политик, канадское правительство оставляет это потребителям. «Покупатель, будь внимателен!» В своем докладе уполномоченный также рекомендовал, чтобы Канада привела свои правила в соответствие с ограничениями ЕС. В ответ Министерство здравоохранения Канады заявило, что пересматривает программу и, возможно, прислушается к советам уполномоченного. Другими словами, отдушки – это самый распространенный аллергенный компонент, поэтому при выборе средства для мытья или по уходу за кожей не забудьте, что… В косметической промышленности применяется более 3000 различных ароматических веществ. Душистые соединения присутствуют практически в любом виде продукции, включая духи, шампуни, бальзамы ополаскиватели, увлажняющие кремы, декоративную косметику и дезодоранты. Входящие в состав косметики ароматизаторы являются самой частой причиной кожных реакций. Средства с маркировкой «без запаха» на самом деле могут содержать отдушки, которые маскируют химический запах. Об отсутствии в составе душистых веществ свидетельствует надпись «без отдушек» или «без ароматизаторов». Аллергия на ароматические соединения встречается все чаще. Многие ароматические молекулы имеют естественное происхождение, поэтому их используют в средствах на растительной основе с маркировкой «без отдушек». Надпись «без отдушек» может быть не совсем достоверной, поскольку производители имеют право добавить в продукт душистые соединения, если те относятся к растительным компонентам, например, экстракты лаванды, календулы, розы.